Глава 20. Злата. Беру трубку телефона. Набираю в Вайбере незнакомый номер. Алло, слушаю. Светлана? Да. Слышу красивый грудной голос, немного удивлённый. Меня зовут Злата Чайкина. Я няня вашей дочери. В трубке тяжёлое дыхание. Виснет долгая пауза. Что-то случилось? Истеричный голос. Так, уже что-то Значит, матери кукушки не безразлично дочь. Случилось, выпаливаю я, но давно, в тот день, когда вы бросили одну дочь в Москве, сами укатили в Америку. Я не бросала, у меня её отняли, дерзко отвечает молодая женщина. Разглядываю её на экране. Идеально вылепленное красивое лицо, длинные светлые пряди волос. Огромные серые глаза разглядывают меня в ответ. Бред, шиплю. Если бы вы хотели, то остались бы с дочерью. Он не дал мне этой возможности. Кто? Демид? Да. Я его понимаю. Он любящий отец, лепечу я. Любящий, но не отец. В смысле? Демид не биологический отец Алёны. Как это? Они же как две капли воды похожи. Теряю почву под ногами. Этого просто не может быть. Наверное, Светлана, говорит это нарочно. Когда мы разводились, я сделала ДНК-экспертизу, принесла ему результаты. Думала, он отпустит чужую дочку, которую с рождения считал своей. Но он не выслушал меня, не поверил. Результаты разорвал, так и не заглянув в конверт. Я не знала, что говорить дальше этой чужой женщине. Правда оказалась настолько ужасающей, что меня всю трясло, и я плохо соображала. Вы пытались получить у Демида разрешение на вывоз девочки официально? Нет. Я хотела по-хорошему. Связываться с Удальцовым вышло бы себе дороже. Он обещал отправить моего нового мужа в тюрьму, если я попытаюсь забрать у него Алёну. Боже мой, еле сдерживаю слёзы, кусая губы. Вот почему он не даёт дочери и матери общаться. боится, что малая привяжется и захочет уехать от него. Тогда он потеряет её навсегда. С трудом верится в происходящее. Вам нужно поговорить сейчас с Алёной. Наконец нахожу нужные слова. Демид запрещает общаться часто, только по праздникам. Он не узнает. Мы ему не скажем. Иду в комнате Алёны, переступаю через Демида. Он ловит меня за щиколотку. Пусти, я сейчас Алёнушка воды просила. Отпускает. Вхожу в комнату, плотно прикрываю дверь. Подзываю Алёнку пальчиком к себе. Не идёт. Подхожу сама и достаю из кармана включённый телефон, шепчу: "Это мама, настоящая". Мама? Голубые глаза, наполненные прозрачными слезами, смотрят удивлённо. Ага, киваю. Алёнушка, доченька, Света жадно разглядывает дочку. Мама. Маленькие пальчики гладят экран мобильного, чётко очерчивая женское лицо. Как ты там, моя хорошая? Хорошо. Слёзы высыхают, и малышка улыбается ротиком, обмазанным шоколадом. Няня, Света обращается ко мне. Почему у вас ребёнок даже не умыт? Вот, я ещё и виноватая осталась. Сейчас исправим. Света показывает дочке большой дом, годовалого малыша. И это твой братик. Приедешь к нам на каникулы, познакомишься с ним. У тебя будет своя комната, свой бассейн и даже парочка собственных пальм. Мама улыбается дочери. И тут, как гром среди ясного неба, звучит: "Завтра? Алёна, ты не можешь поехать к маме завтра", шепчу я. "Завтра?" Грохочет на всю комнату, и я в ужасе смотрю на дверь. Через секунду дверь открывается. На пороге стоит Димит, переводит удивленный взгляд с меня на дочь. Пули несусь на выход, выталкиваю мужчину и захлопываю дверь в комнату девочки. Ты чего? Пусти, удивляется Димит. Соскучилась? Может, повторим? Не понимаю, что несу. Но обнимаю майора за крепкую шею и вжимаю его в свою пышную грудь. которая, как назло, сегодня без одежки, просто спряталась за тонкой блузкой.